И тогда встал Муадди перед ними и сказал: "Не считайте пленницу мёртвой, она жива. Ведь она от того же семени, что и я, и голос её как мой, взгляд её насквозь пронзает реальность. Да, в долину неизведомого проникнет она взором, следуя за мной. Принцесса Ирулан, Аракис пробуждающаяся". Барон Владимир Харконан стоял, потупив глаза, в приемной палате императора, овальном селям Лики, укрытом в глубине шатра. Барон искоса поглядывал на комнату с металлическими отсеками, на кишащую в ней толпу, на нукеров, пажей, стражников, дворцовых сардуукаров, в непринужденных позах, застывших у стен под разодранными окровавленными знаменами, единственным украшением зала. Справа — В высоком проходе послышались голоса. "Дорогу, дорогу царственной особе". Из-под арки появился подишах император Шаддам IV, сопровождаемый свитой. Он остановился, поджидая, пока вынесут трон, не обращая внимания ни на барона, ни на кого-либо из присутствующих. Барон понимал, что уж он-то никак не вправе игнорировать императорскую персону. И стал пристально вглядываться в императора, стараясь подметить хотя бы намёк на причину нынешней аудиенции. Император ждал, худощавый, элегантный в сером мундире Сардукара с золотым и серебряным шитьём. Тёмное лицо его и холодные глаза напомнили барону черты усопшего герцога Лета, словно пернатый хищник. Но в отличие от герцога, император был рыжеволос. Большую часть его шевелюры покрывал и беновый шлем Бурсега с золотой эмблемой империи на макушке. Пажи принесли трон. Массивное кресло было вырезано из цельного куска хагальского кварца, прозрачного сине-зеленого камня, пронизанного пламенно-желтыми языками жилок. Когда слуги поставили трон и покинули возвышение, император поднялся и сел. От свиты отделилась старуха в чёрной абе с надвинутым на лоб капюшоном и встала за троном, положив старческую ладонь на спинку кресла. Она поглядывала из-под капюшона ведьмы из сказки. Запавшие глаза и щёки, глинющий нос, под покрытой пятнами кожи рук проступали вены. Завидев её, барон дрогнул, но заставил себя успокоиться. Присутствие преподобной матери Гайи Елены Махаем — ясновидящий императора, значило, что император считает аудиенцию важной. Барон отвернулся от нее, пытаясь угадать свою судьбу на лицах свиты. Среди них затесались два агента гильдии. Один из них был высок и толст, другой — приземист и жирен, оба с невыразительными серыми глазами. В окружении лакеев стояла и одна из дочерей императора, принцесса Ирулан, Говорили, что она посвящена в сокровеннейшие тайны Бины Гессерит и назначена ей быть преподобной матерью. Глаза высокой блондинки смотрели с точеного лица куда-то вдаль, за его спину. «Дорогой мой барон!» Император соизволил заметить его. Баритон правителя был на редкость выразителен. В словах приветствия слышалось прощание. Барон склонился в поклоне — перешел на положенное в таких случаях место, в десяти шагах перед возвышением. «Прибыл по вашему повелению, ваше величество!» «По велению!» — фыркнула старуха. «Ну-ну, преподобная мать!» — попрекнул ее император, впрочем, улыбаясь смешавшемуся барону. «Во-первых, скажите-ка мне, куда вы заслали своего миньона, Сафира Хавата?» Барон лихорадочно глянул направо, потом налево, выругал себя за то, что явился сюда без собственной охраны. Пусть в сравнении с сердукарами в ней было мало проку и всё же. Но, сказал император. Он оставил нас на 5 дней, ваше величество. Барон метнул взгляд на агентов гильдии, снова на императора. Он должен был попытаться проникнуть в лагерь этого фанатика, Муаддиба. Невероятно, сказал император. Ведьма тронула плечо императора костлявым пальцем и что-то шепнула ему на ухо. Император кивнул и произнёс: "5 дней миновало, барон. Объясните, почему вас не беспокоит его отсутствие?" "Ано меня беспокоит, ваше величество". Император, ожидая, пристально глядел на него. Преподобная мать не то кашлянула, не то усмехнулась. Я имею в виду, ваше величество, продолжал барон, что жить хавату остаётся лишь несколько часов. И он рассказал всё об достаточном яде и необходимом противоядии. Тонко придумано бароном, отозвался император. А где же ваши племянники, рабаны и юный Фейдраута? Близится буря, ваше величество. Я отослал их к периметру, чтобы фримены не прорвались вместе с облаком пыли. Периметр, произнёс император, так словно это слово пачкало его рот. Здесь в котловине бури не будет сверятьствовать, а фрименское отрябье не рискнёт шевельнуться, пока я здесь с пятью легионами сардуукаров. Безусловно, ваше величество, согласился барон. Но в вопросах безопасности никакое усердие не бывает излишним. Ах, протянул император. Излишним? Тогда не стану говорить, сколько времени мне пришлось потратить попусту на всю эту аракийскую ерунду, и о том, сколько потеряла компания Коникт в этой дире, а также о течении дворцовых и государственных дел, которые я вынужден был нарушить из-за этой глупой истории. Барон опустил глаза, чтобы не видеть императора в гневе. Его раздражала деликатность его положения в настоящий момент. Одиночество и зависимость от конвенции и запрета диктум фамилия. Он уже решился убить меня, подумал барон. Ни в коем случае, ни здесь же, ни при всех великих домах, что кружат вокруг нас, жаждая только одной выгоды для себя из этой заварушки на Аракисе. Вы взяли заложников, спросил император. Бесполезно, ваше величество, ответил барон. Эти безумцы фримены служат по каждому пленному погребальный обряд, после которого считают его покойным. Так, удивился император. Барон ожидал, поглядывая на металлические стены и селямлейка, представляя над своей головой чудовищный шатёр из леп-металла. Безграничная роскошь его ошеломила даже барона. «Император притащил с собой пажей, — подумал барон, — бесполезных лакеев, своих женщин со всеми этими парикмахерами, дизайнерами и тому подобными. Всех дворцовых прихлебателей и паразитов. Они и тут, как всегда, раболепствуют и интригуют. Так сказать, терпят тяготы похода вместе с императором, чтобы сторонними наблюдателями дожидаться окончания этого похода, а потом... писать эпитафии на могилы убитых и превозносить подвиги раненных. Быть может, вы просто не пытались захватить кого следует, спросил император. Ему что-то известно, подумал барон. Страх стиснул его чрево так, что ему даже захотелось есть. Да, охватившее его чувство было похоже на голод. Он несколько раз огляделся, поворачиваясь на гравии по плавках, чтобы приказать принести себе пищу. но выполнять такое распоряжение явно было некому. Представляете ли вы, кто этот Муаддиб, спросил император. Конечно же, один из зумма, ответил барон фанатик Фримен, религиозный авантюрист. На окраинах цивилизации таких хватает. Впрочем, вашему величеству это известно и без меня. Император глянул на ясновидящую, нахмурившись, посмотрел на барона. Значит, о мадди бе вам ничего не известно. Просто сумасшеఛе, ответил барон. Но Фриман и так все не в своём уме. Сумасшеఛи, люди его бросаются в битву, выкрикивая его имя. Их женщины швыряют в нас своих детей, бросаются на наши ножи, чтобы расчистить путь идущим следом мужчинам. Они не соблюдают никаких приличий. Плохо, пробормотал император. И в голосе в оборону слышал насмешку. Скажите мне, дорогой барон, а вы никогда не исследовали области вблизи южной полярной шапки Аракиса? Обескураженный изменением темы, барон поглядел на императора. Но вы же знаете, ваше величество, весь этот район необитаем. Там свирепствуют червь и ветер. В этих широтах нет даже специй. Разве из космических лихторов вам ни разу не доносили, что из космоса там видны клочки зелени? Такие сообщения поступали постоянно, и на первых порах давно мы разбирались с ними. Да, мы видели эти растения, но это стоило нам многих топтеров. Слишком уж дорого обходились такие исследования, ваше величество. В тех краях человеку трудно долго продержаться. Так сказал император, щёлкнув пальцами. И слева за троном открылась дверь. Из неё появились двое сырдуукаров. Перед ними шла девочка лет 4. На ней была чёрная аба. Капюшон её был отброшен на спину, так что на шее её были видны тесёмки конданского костюма. С круглого мягкого личика её смотрели синие фрименские глаза. Она явно ничего не боялась. И взгляд её непонятно почему смутил барона. Даже старая гиссиритка, ясновидящая, откинулась назад и сделала охранительный жест, когда девочка проходила мимо. Присутствие девочки явно обескуражило старую ведьму. Император было откашлялся, чтобы начать, но дитя заговорило первым, тоненьким, смягчающим согласный голоском, тем не менее вполне чётко выговаривая слова. Так вот он каков сказала она и шагнула к краю подножия трона. «Не слишком впечатляет. Перепуганный старик, у которого не хватает сил, стоять без гравий поплавков». От этих неожиданных слов ребенка барон потерял дар речи. В гневе он только подумал. «Это еще что за комар?» «Дорогой мой барон», — сказал император, «познакомьтесь с сестрой Муадиба». «Се...» Сест...» Барон перевел взгляд на императора. Я не понимаю. Иногда случается, что и я проявляю склонность к излишним предосторожностям, произнёс император. Мне доложили, что в этих, по-вашему, безлюдных местах имеются признаки активной жизни, но это невозможно, запротестовал барон. Там же только черви и песок. Так, но эти люди не страшатся встречи с червями? Малышка уселась на возвышение около трона, свесилась с него ноги и принялась болтать ими, оглядываясь по сторонам с уверенным видом. Барон глядел на эти ножки, обутые в сандалии под чёрной тканью одеяния. "К несчастью", сказал император. "Я послал туда только 5 транспортов с небольшим отрядом, чтобы взять пленных для допроса. Мы едва сумели унести ноги на одном транспорте с тремя пленными". Вы понимаете, барон, моих сердукаров едва не перебили старики, женщины и дети. Эта девчушка командовала одной из атакующих групп. Вы видите, ваше величество, сказал барон. Теперь вы видите, что это за народ. Я позволила взять себя в плен, объяснила девочка. Очень уж не хотелось оказаться перед лицом брата. Тогда бы пришлось рассказать ему, что его сына убили. Только горстка наших воинов сумела бежать от них, сказал император. Бежать? Вы меня поняли, барон. Мы бы и оставшихся уложили, если бы не огонь, заметила девочка. Мои Сордукары воспользовались двигателями топтеров как огнемётами с отчаяния. Только это и позволило транспорту взлететь и увезти троих пленных. Запоминайте, барон, Сордукары В панике отступали от женщин, детей и стариков. Навалиться всеми силами, прохрипел барон. Стереть в порошок до да... молчать, рявкнул император, наклонившись с трона вперёд. Я не позволю более оскорблять мой разум. Как смеете вы являться сюда с вашим дурацким видом и повторять ваше величество, перебила изнавидевшая Император махнул рукой, чтобы она умолкла. Вы утверждаете, что ничего не знали о населённости этих краёв и о воинской доблести этого великолепного народа. Император приподнялся с трона. За кого вы принимаете меня, барон? Барон отступил на два шага. Рабан. Конечно, Рабан, подумал он. Делай его руку. И весь этот надуманный спор с герцогом Лэта, спокойнее сказал император, опускаясь на трон. Как превосходно вы провернули его. Ваше величество, жалобно протянул барон. Что вы молчать? Старая гисеритка положила ладонь на плечо императора, зашептала что-то ему на ухо. Девочка у трона перестала bryкать ногами и сказала: "Попугай его ещё немножко шатдам". Конечно, грех радоваться, но в таком удовольствии трудно себе отказать. Тихо, дитя, сказал император, наклонился вперёд и положив руку на её головку, поглядел на барона. Откуда такое легкомыслие, барон? Неужели вы действительно простафиля, как на шоптывает мне ясновидящее? Но разве вы не узнаёте этого ребёнка? Дочь вашего бывшего союзника, герцога Лета, Мой отец никогда не был его союзником, сказала девочка. Он мёртв. А этот старый барон Харконен никогда не видел меня. Барон Лише столбенило озирался по сторонам. Когда наконец голос вернулся к нему, он сумел только выдохнуть. Кто? Я Алия, дочь герцога Лэта и леди Джессики, сестра герцога Полма Джиба, сказала малышка. Она спрыгнула на пол приёмного зала. Мой брат поклялся насадить твою голову на древко своего походного штандарта, и едва ли ему что-нибудь помешает это сделать. Помолчи, девочка, сказал император, откидываясь на спинку трона. Подперев подбородок рукой, он поглядел на барона. Я не повинуюсь императору, сказала Алия, потом повернулась и посмотрела на преподобную мать. Она знает почему. Император поглядел на иставидущую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 Вы не понимаете, ваше величество, ответила старая женщина. Это не телепатия. Она проникла в мой мозг подобно тем, что жили до меня, отдавшим мне в наследство свою память. Она оказалась в моём мозгу. Она не может там находиться, но тем не менее. Что это за живший до вас возмутился император? Что за чушь? Старуха выпрямилась, опустила руку и произнесла: "Я сказала лишнее, но факт тем не менее остаётся фактом. Этот ребёнок вовсе не ребёнок, и его следует уничтожить. Нас давно предупреждали о подобных существах. Мы знаем, как предотвратить их появление, но нас предала сестра из нашего ордена". "Что ты болтаешь, старуха?" сказала Алия. Не знаешь, как это было, и трещишь как сорока. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. Старая преподобная мать застонала и пошатнулась. Элия открыла глаза. Вот так это случилось. Космическая случайность. В ней есть доля и твоей собственной вины. Хотя я рождена не такой, как ты и думаешь иначе. Убейте её, пробормотала старуха, цепляясь за трон, чтобы устоять. Убейте! Запавшие древние глаза яростно жгли Алию. «Молчать!» — сказал император, поглядев на девочку. «Дитя, ты можешь связаться со своим братом?» «Мой брат знает, что я здесь», — ответила Алия. «Передай ему, чтобы он сдавался, иначе я уничтожу тебя». Алия невинно улыбнулась в ответ. «Я не сделаю этого». Барон нагнулся к трону, к Алие. «Ваше Величество!» Раздался его молящий голос. "Я ничего не попробуйте ещё раз вмешаться в разговор, барон", промолвил император. "И больше возможности вмешиваться в какие бы то ни было разговоры у вас не будет никогда". Он пристально щурился на Алию. "Так значит, нет, а? А ты можешь прочитать в моих мыслях?" Что будет с тобой, если ты откажешься повиноваться? Я уже говорила, что не читаю мыслей, ответила девочка. Но в твоих намерениях трудно ошибиться и без всякой телепатии, император нахмурился. Дитя, ваше дело безнадёжно. Со всеми силами, находящимися в моём распоряжении, я сотру эту планету в Ну это будет непросто, возразила Алия. Даже императору следует трепетать перед Муадгибом, ведь сила его в праведности, и ему улыбается небо. Император вскочил на ноги. Эта игра зашла слишком далеко. Я велю захватить твоего брата и эту планету. И вдруг стены зала дрогнули. Послышался грохот. За троном, там, где шатёр опирался на корабль императора сверху, хлынул песок. Ощущения стянутой кожи и покалывания говорили о том, что включен мощный силовой щит. «Я ведь предупреждала», — сказала Алия. «Мой брат близко». Император стоял перед троном. Правой рукой он прижал к уху трещавший сервоприемник, выслушивая рапорты. Барон отступил за спину Алии. Сардуукары метнулись к дверям. «Отступаем в космос на перегруппировку», — сказал император. Приношу вам свои извинения, барон. Они действительно безумцы, атакуют и под покровом бури. Придётся обрушить на них императорский гнев. Он показал на Алию: "Тело её предайте буре". Услышав это, Алия метнулась назад в поддельном ужасе. "Пусть Боря получит то, что ей причитается", пискнула она, впясь в объятия барона. "Поймал ваше величество", завопил барон. Мне её прикончи. Хи-хи-хи. Выронив девочку, он осел на пол и схватился за левую руку. Извини, дед, сказала Алия. Ты нарвался ногом на Джабара Трейдесов. Она поднялась на ноги, уронила тёмную иглу. Барон упал на спину, выпучив глаза на покрасневшую на левой ладони царапину. Ты! Ты! Душа его раскачивалась, поддерживаемая грави поплавками. Голова откинулась назад, рот открылся, глаза остекленели. «Эти люди безумны!» — оскалился император. «Быстрее в корабль! Мы еще очистим эту планету от всех!» Слева что-то сверкнуло. Огненный шар молнией отскочил от стены и распался, прикоснувшись к металлическому полу. Запах горелой изоляции наполнил селям лик. «Щит!» закричал один из сердоукаров: "Офицер, почему ещё с внешний щит?" Они, слова его утонули в металлическом грохоте. Стенка корабля за императором задрожала. Они сбили носовую часть с корабля. В зале клубилась пыль, под покровом её аллия подпрыгнула, метнулась к наружной двери. Император обернулся, жестом позвал за собой людей в запасную дверь, открывшуюся в борту корабля за троном. Сделал знак офицеру сардаукаров, подскочившему к нему в туманной дымке. «Будем обороняться!» «Новый взрыв сотряс шатер!» Двойные двери на дальней стороне зала с треском растворились. В зале заклубился песок, послышались дальние крики. В просвете мелькнула маленькая фигурка в черной абе. Алия успела добыть нож и, как подобает фрименскому чаду, принялась добивать раненых сардаукаров и харконанцев. Сардаукары с оружием на готове устремились к проходу, дугой окружая в желто-зеленой мгле отступающего императора. «Спасайтесь, сир!» — крикнул офицер. «В корабль!» Но император теперь оставался один на подножии трона. Рукой он указывал на дверь. Сорокаметровая стенка селя Млика упала. Хлынул песок. Вокруг висело густое пылевое облако. В облаке сверкали молнии. на земле под ним со вспышками то тут, то там разряжались щиты, закороченные принесённым бурей статическим зарядом. На равнине кишили фигуры бойцов, сардоукаров и фриманов в длинных одеяниях, словно появившихся из песчаного облака. Но всё это было лишь фоном. Император показывал мне на них. В песчаной пелене проступила какая-то смутная масса. В ней что-то неясно блестело. Кристаллы зубов в разверзнувшихся пастях песчаных червей. Целая движущаяся стена, и на каждом черве, изготовившиеся к атаке фримены, с шипением нёсся жуткий клин поравнения, лишь яростно бились в буйном ветре одеяния. Так наступал вольный народ, и дворцовые сордукары оцепенело замерли впервые за долгую историю. потрясенные невероятной атакой, которую не могли даже осмыслить. Но со спин червей спрыгивали люди, а к лезвиям, что засверкали перед ними в зловещей мгле, сардуукары были привычны, и они бросились в битву. Так, на равнине Аракина муж стал против мужа. А тем временем отборные сардуукары втиснули императора в корабль, закупорили дверь и приготовились умереть возле нее, словно живой щит. Оказавшись в относительной тишине корабля, среди собственной поражённой и приумолкшей свиты, император окинул взглядом все эти обращённые к нему потрясённые лица. Отыскался среди стоящих старшую дочь, на лице которой заметно было утомление, старуху исновидющую в капюшоне, глубоко надвинутом на лоб, и наконец тех, что были ему нужны, двух гильдийцев. Как и подобает представителям гильдии, они были облачены в одеяния серого цвета, весьма соответствующего спокойствию их среди кипящей от возбуждения толпы. Тот, что повыше, подносил руку к левому глазу. Вдруг император увидел, как кто-то подтолкнул его. Рука гильдейца тёрнулась и открыла его глаз. Прикрывавшая его контактная линза слетела. Глаз под ней был синего цвета. такого густого, что казался почти черным. Второй из них, пониже ростом, протолкался поближе к императору и произнес. «Мы не знаем, как все пойдет дальше». А его высокий компаньон, прикрывая глаз ладонью, холодно добавил. «Но и этот Муаддиб тоже не знает». Слова эти вывели императора из-за цепенения. С видимым усилием он удержался от резкости. Речь была не об ограниченности предвидения навигаторов гильдии. Пусть они не видели ближайшее будущее всех на этой равнине. Неужели эти двое так полагаются на себя, что вовсе позабыли о собственном зрении и разуме? «Преподобная мать», — сказал он, — «следует наметить план действий». Откинув назад капюшон, она не мигающими глазами встретила его взгляд. Взаимопонимание было полным. Им оставалось единственное оружие, и оба они прекрасно владели им. Предательство. Вызовите графа Фенринга из его апартаментов, сказала преподобная мать. Под шех император Кивнул и жестом послал одного из адъютантов исполнять приказание.